Невозможно, невыносимо, был какой-то душевный столбняк, шок. Ушло время, вообще ничего не было, кроме метущегося сердца с короткими, как уколы, проблесками сознания. Напрочь были забыты боль, страх, смерть, сами мы, мысли. Осознанность вообще надолго уходили, и только позже, вернувшись, отметили четкостью и остротой все виденное, прочувствованное пережитое. пережитое. — Мужики, гранаты остались! — голос звучал тихо, ровно, не раздражая, почти без хрипов. Я был пообдаль, но сразу узнал его, и все слышал четко и ясно. — У меня одна, две у тебя. Да откуда, что я делаю и что ли? Тоже нет ничего. А у тебя чего молчишь? Есть. Это добра навалом. Вон в ящиках. Хватит на всех. Жизни нет. А это... Вот отдал философ. Ты сейчас -то жив только благодаря им, дурила. Гранаты есть, жизнь будет. Здесь, брат, все взаимосплетено. Не разрежешь, не порвешь. Не до жиру быть бы живу. Да какая же жизнь? Не пойму, тебя контузило, что ли? Я слышал и недоумевал. Они так же, как и я, всего полчаса тому назад случайно остались живы, теперь спорят, отстаивают свои взгляды на эту и сейчас все еще на волоске висящую жизнь. случае спор этот в любой другой обстановке, я не обратил бы на него никакого внимания, но оба они были столь серьезны, что я не мог хотя бы молча не принять участие в этом с виду простом диалоге. Говорили о жизни. Ох, как хотелось жить. Невероятно. Все чувствовалось обостренно. Должно быть от того, что каждый момент мог стать последним. Непонятный, непривычно слабый, похожий на крик подбитой птицы, тихий, несколько раз долетавший до нас звук, утонул в промозглом воздухе ночи. Все замерли прислушиваясь. слушались. Бомбари, раненые или куры. Нет здесь никаких кур, да раненые же, слышишь, стонут. Раненых забрали всех, тихо это у пушки. Кто же их успел забрать? У пушки был да теперь наша очередь. Да замолчишь же ты, наконец. Может быть, это условный знак у них? Вы оба, и ты, можешь или уже нет? Туда, в проем, между амбарами, мы втроем, и ты, пошли со мной. А? И он диковато оглянулся. Только сейчас, — казалось, осознав, до чего нас мало. — Да, не густо. Тогда оставайся здесь и свяжешь, если что. Тихо, слышите? Стон, явный стон.